Глава сорок восьмая. Прежде всего я прочитал письмо Брэдли. Стоило ему только выйти из дома няни, как она тут же позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Поскольку эта женщина работала на кумали, ей без труда удалось убедить копов, что она говорит правду, хотя происшествие было из ряда вон выходящим. Разыскать чернокожего американца большого труда не составило. Был отправлен сигнал всем постам, и патрульная машина задержала Брэдли еще на пути в гостиницу. Его сильно ударили по голове, разоружили и отвезли в полицейский участок. Бэн опасался самого худшего — турецкого варианта допроса с пристрастием. Но в это время в Театре Смерти разразилось сущее светопреставление. По распоряжению президента туда были высланы вертолеты Средиземноморского флота. Вовсе не за мной, а чтобы арестовать Сарацина и собрать улики. Гросвеннер позвонил президенту Турции и сообщил, что разыскивается человек, пытавшийся приобрести ядерный заряд для бомбы. В результате в руинах собрались вместе оперативники турецкой разведывательной службы и военные. В море недалеко от берега появились два эсминца турецкого флота, на побережье с полдюжины американских вертолетов, а в руинах две сотни военных агентов разведки. Поступил приказ оставить Брэдли в покое, пока ситуация не прояснится. Проведя пять дней в камере, Бен получил назад свой паспорт и вышел на свободу после того, как Гросвеннер лично попросил об этом турецкого президента. Брэдли отправился в отель, где состоялось его обильно смоченное слезами телефонное воссоединение с Марси. Немного успокоившись, она спросила мужа, когда ждать его домой. — Ну, где-нибудь через недельку вернусь, — пообещал он. «Что — Что? — вскричала Марси. Будучи копом до мозга костей, Бен не мог уехать, не добившись экстрадиции Камерон и Ингрид, обвиняемых в убийстве Доджа и женщины в гостинице из Ин. На следующее утро, меньше чем через 12 часов после своего освобождения, Брэдли вновь оказался в полицейском участке. Кайрюнисса, которая встретила его в офисе Кумали, шепотом сообщила, что ее начальница до сих пор отчитывается в вышестоящих инстанциях. По-видимому. Сестра Сарацина точно следовала полученным от меня инструкциям. Брэдли спросил, кто сейчас руководит расследованием убийства. После целого шквала телефонных звонков молодой коп в начищенных до блеска ботинках сопроводил Бена в роскошный офис начальника полиции Бодрума. «Я уже видел раньше этого человека. В ту ночь, когда целая толпа его подчиненных гонялась за мной по посудоремонтной мастерской гулы сыновья». Я еще расплющил тогда губку Боба. Шефу полиции было за пятьдесят, крупный румяный мужчина с холеной кожей и аккуратными усами. Униформа была ему явно тесновата и так обтягивала его внушительную фигуру, что казалось, будто золотые пуговицы на мундире могут отлететь в любую минуту. Несмотря на одеколон, которым обильно обрызгал себя начальник полиции, от него пахло потом. Узнав из письма Бена, как протекала их беседа, Я, честно говоря, не слишком удивился. Шеф полиции сообщил, что им были получены многочисленные заявления от юристов, представляющих интересы Камерон и Ингрид. Как я и предполагал, после проведенного мною допроса они тут же связались со своими адвокатами. Эти заявления вынудили его лично изучить дело. Далее он сказал следующее. «Естественно, я не стал принимать в расчет факты, будто бы обнаруженные человеком, который называл себя Броуди Дэвидом Уилсоном». Он даже не сотрудник ФБР, и, как выяснилось, прибыл в нашу страну под чужим именем и фальшивым предлогом. Мы поняли, что он преследовал собственные интересы, намеренно усложняя и затягивая расследование. Тщательно изучив это дело, я убедился, что турецкие детективы, как обычно, великолепно поработали. Совершенно ясно, что их первоначальный вывод абсолютно правилен. Мистер Додж погиб в результате несчастного случая. Ни о каком предумышленном убийстве говорить не приходится. Бен глядел на него, не веря своим ушам, но огромный турок, казалось, даже не замечал этого. Он улыбнулся, прикурил еще одну сигарету и широко развел руки. Конечно, мне не хотелось выносить эту оценку, так сказать, единолично, основываясь лишь на своем собственном мнении. Я представил свидетельские показания и заявления адвокатов одному из самых наших уважаемых местных судей. Он тоже не видел причины задерживать в бодруме этих двух женщин и других важных свидетелей. Судья внес предложение вернуть всем фигурантам этого дела паспорта и отпустить их под залог, на случай, если вдруг откроются какие-либо новые обстоятельства. И я с ним согласился. — То есть, как это отпустить? — возмущенно воскликнул Бен. — Эх, как права была Марси, утверждая, что он принимает чужие несчастья слишком близко к сердцу. и чувствует себя единственным защитником каждой очередной жертвы преступления. И какова же, позвольте поинтересоваться, была сумма залога? Турецкий коп хотел побыстрее от него отделаться. Всего свидетелей было десять человек, не помню точной цифры, надо посмотреть в документах. Сумма! Настаивал Бен, даже не пытаясь скрыть свой гнев. Шеф полиции отбросил показную любезность. Каждый внес по двести тысяч долларов, прорычал он. «Десять человек. По двести тысяч. То есть два миллиона долларов. Это целое состояние, но только не для Камерон». Брэдли понял, как она вышла из этой неприятной ситуации, просто-напросто дала полиции взятку, купив свободу себе и Ингрид. «Когда они уехали?» — спросил он в полном отчаянии. «Три дня назад сели на борт огромного круизного судна, которое через час вышло в море». «А если рано или поздно в этом деле все-таки откроются новые обстоятельства?» — поинтересовался Бен с горечью. «Как вы тогда поступите?» «Мы свяжемся с ними и попросим вернуться. Но я, как уже говорил вам, уверен, что это не понадобится». Бен писал, что турок при этом мило улыбался. Я уже упоминал, что вовсе не был удивлен. Разумеется, алчный шеф полиции Бодрума и продажный судья не могли не понимать, что своим расследованием Я буквально загнал камеры на Ингрид в угол. Тем не менее, следовало лишь ФБР слегка ослабить надзор, они пошли по пути многих поколений своих атаманских предков. Протянули руку за взяткой. Бен писал, что ничего не мог поделать. Обе преступницы уже покинули Бодрум, а уплаченные Камерон деньги означали, что все важные свидетели тоже разъехались. Бен думал, что можно попытаться вновь поднять это дело в Нью-Йорке, но был реалистом и понимал, У него мало надежды на успех, если обе женщины не возвратятся в Америку. Однако они располагали значительными денежными средствами и, конечно, не имели особой нужды вновь появляться на родине, а потому могли спокойно путешествовать по миру до конца своих дней. Несколько минут я сидел в тишине, размышляя об этих двух женщинах и совершенных ими преступлениях. Но даже тогда не вспомнил слова Ингрид о том, что на самом деле не понимаю и половины случившегося с ними.